«Мы не повезем его в Еха», — сказал я на Минориху. «Ни к чему. Вместо этого мы с сэром Андагумой совершим небольшую загородную прогулку. Он покажет мне окрестности, мы будем нюхать какие-нибудь орхидеи, пугать болотных птиц и беседовать о вечности. А ты забирай друппи, садись в омобилер и дуй отсюда так, чтобы ветер в ушах свистел. Мы с господином комендантом проводим вас до ворот, чтобы обошлось без лишних расспросов. Жди меня в Авалате». В том самом трактирчике на центральной улице, мимо которого мы проезжали, помнишь? Думаю, я быстро вас догоню. На чём вот ты собрался нас догонять? Нахмурился на Минорих. Если я уеду на нашем обовиле, правда, у меня в пригрешне есть ещё один, но не думаю, что он сможет проехать хоть дюжину миль по этим грешным болотам. Да, это проблема, согласился я. Но сейчас мы с ней разберёмся. Я повернулся к коменданту. На чём вы ездите по окрестностям? Для таких поездок у нас есть и мобилеры со специальными колёсами, хозяин, откликнулся он. Они вполне могут проехать по любой дороге даже в это время года. Но «Ну вот видишь, улыбнулся я Номиориху. Не только мы с тобой такие умные. Макс, мне не нравится, что ты собираешься где-то бродить с этим человеком, упрямо сказал он. Ты ведь хочешь его убить, да? Я не хочу, мягко поправил я. Просто так надо. Тогда пойдем вместе. Мне так будет спокойней. Мало ли что может случиться. Может, согласился я. Но пока оно будет думать, случаться ему или нет, ты подождешь меня в Авалате. И не нужно тратить время на дискуссию, ладно? Все равно я уже все решил. Хорошо, не будем тратить время, кивнул на Минорих. Просто скажи, почему? Если уж я смог пройти в другой мир по твоим следам, почему я не могу прогуляться с тобой по Гугландским болотам? Только потому, что я не хочу перекладывать на тебя часть ответственности за мои поступки, вздохнул я. Я принял некое решение. Думаю, что это не слишком хорошее решение, но я твёрдо намерен его выполнить. И поскольку это моё личное решение, ответственность за его последствия должна лежать только на мне. А если ты будешь присутствовать, ты и станешь соучастником. Теперь понятно? Теперь понятно. Но минор их был мрачнее тучи, но спорить хвала магистром не стал. Развернулся и вышел в коридор. Мы молча дошли до двери, ведущей в наши апартаменты. Но Минорих зашел туда и через несколько минут вернулся в сопровождении совершенно счастливого друппи с нашими дорожными сумками наперевес. К счастью, мы так и не успели их распаковать. «Не обижайся на меня, ладно?» — как можно мягче сказал я. Но Минорих удивленно помотал головой. «Ну что ты, Макс, я и не думал обижаться. Просто грустно все это. И потом, мне очень не хочется оставлять тебя одного». «Мне и самому не хочется оставаться одному». Но я уже остался один. Раз и навсегда. Что ты имеешь в виду? нахмурился он. Сам не знаю, вздохнул я. Не обращай внимания, ладно? У меня был тяжёлый день, и моя несчастная крыша уже не просто съехала, а скрылась за горизонтом. Только не спрашивай меня, что за крыша и куда она съехала, а то наш разговор затянется до последнего дня года. Лучше просто поезжай в Авалати и дождись меня, ладно? Надеюсь, что по дороге домой мы сможем обсудить все эти милые лексические недоразумения. Потом я велел коменданту объяснить своим подчиненным, что внезапный отъезд Номинориха – совершенно нормальное и закономерное явление. Он, разумеется, выполнил мой приказ. Так что через несколько минут наш вездеход выехал за ворота. Друппи порывался выскочить из-за мобилера, чтобы составить мне компанию. Наверное, он тоже не хотел оставлять меня одного. Но Номинорих что-то ему шепнул, и пес спокойно разлегся на заднем сиденье. Когда они уехали, мне стало так тоскливо, что я был готов завыть, задрав голову к прозрачному утреннему небу. Ещё немного, и я бы послал зов на Минориху, сказал бы ему, что я передумал, дескать, давай возвращайся, забирай меня отсюда, поехали домой. Но оказалось, что парадом уже давно командую не я, а какой-то упрямый, немилосердный незнакомец, до поры до времени тихо дремавший в тёмной глубине моего существа. Он был тем, кто принимает решения и действует не раздумывая. По моему хорошему приятелю Максу оставалось только молча ждать, когда ему позволят вернуться, если ещё позволят, хоть когда-нибудь. Поэтому я не стал звать на Минориха. Велел покорному коменданту предоставить мне амобилер, пригодный для поездок по здешним местам. Одобрительно оглядел толстые массивные колёса машины и уселся за рычаг. Капок Андогума покорно устроился рядом, и мы выехали за ворота. Здесь поблизости есть место, где вы хотели бы умереть, вежливо спросил я своего пленника. Я нигде не хочу умирать, хозяин, ответил он. Да, разумеется, дурацкий вопрос, усмехнулся я. Ладно, тогда просто скажите мне, какая из дорог ведёт к болотам? Здесь все дороги ведут к болотам, хозяин, кроме той, по которой уехал твой спутник. Это дорога в Авалати, а там почти нет болот. Ну ладно, Тогда едем на юг, решил я. Мне понравился пейзаж за окном кабинета магистра Нанки. Будем надеяться, что вся территория его бывших владений выглядит так же. Вам нравятся эти места, сэр Дангома? Мне вообще не нравится Гугланд, хозяин. Каждое утро я смотрел в окно и понимал, что ненавижу эту землю. Нельзя ненавидеть землю, на которой живёшь, укоризненно сказал я. Мне бы хотелось, чтобы вы её полюбили, хотя бы сейчас. Я хотел добавить ещё что-то, потом посмотрел на равнодушное лицо своей жертвы и заткнулся. Какие уж тут разговоры. Теперь мне здесь нравится хозяин, покорно сказал Капок Андагума. Мне захотелось дать себе по морде. Хорошенько, со всей дури, чтобы челюсть в крошку. Но, пожалуй, это было пойти так же бесполезно, как мои идиотские попытки поговорить со своей жертвой по душам напоследок. Через несколько часов я понял, что Амобилер дальше не поедет. Думаю, даже настоящий вездеход здесь был бы бесполезен. Почва стала такой топкой, что мои сапоги увязали в ней чуть ли не по щиколотку. Всё же я довольно долго брёл куда глаза глядят, путаясь в высокой белёсой траве. Комендант Нунды безропотно шагал следом за мной. Наконец я остановился и огляделся. Нас обступало безбрежное море болотной травы, светлой, как пасмурное небо над нашими головами. Кои-где тенилепят на воды. Меньше всего это место походило на знакомый мне мир. Казалось, меня случайно занесло в совершенно необитаемое пространство, существующее только в воображении бесповоротно несчастного, одинокого безумца. Именно так, пожалуй, и должны бы выглядеть пейзажи дантовского лимба. Вот только здесь не было никого, даже печальных призраков, каких-нибудь местных Вергилиев. И идти дальше мне не хотелось. Возвращаться к омобилиру тоже. Я остановился Некоторое время молча из пепелял воспалёнными очами произвольно выбранную точку на горизонте. Капук Андагума равнодушно сопел за моей спиной. Я пожал плечами. Сколько можно таскать его за собой? И повернулся к своему пленнику. Последний приказ, господин комендант. Дальше вы пойдёте без меня. Вы должны найти какую-нибудь хорошую трещину. Пусть она вас поглотит. После этого вы будете свободны от необходимости выполнять мои дурацкие приказы и от необходимости жить дальше за одно. Хорошо, хозяин. Я найду трясину и дам ей себя поглотить, покорно согласился он. Комендант Нунды пошёл вперёд, не разбирая дороги, а я остался. Можно было не сомневаться, что бедняга честно исполнит мой приказ, а что ему оставалось? Некоторое время я смотрел, как мелькает среди высокой болотной травы его красная лахохя, потом развернулся и затопал в противоположном направлении. Домой, думал я. Сейчас поеду домой. Ну их к чёрту эти гугланские болота. Примерно через полчаса я понял, что заблудился, а мобилера нигде не было. То есть где-то он, конечно, был, но я никак не мог обнаружить это замечательное место. И на кой тебе вообще понадобилась эта пешая экскурсия, дорогуша? Спросил я себя вслух: "Ты вполне мог отдать ему тот же самый приказ и остаться в омобилере. Впрочем, ты вообще мог отдать ему этот грешный приказ прямо в спальне и спокойно ехать домой. Дураком был, дураком и помрёшь". Я ещё не закончил говорить, когда почувствовал, что моя правая нога подозрительно глубоко погрузилась в топкую почву. Меня прошиб холодный пот. Я поспешно вытащил ногу и уставился на сапог. Судя по его состоянию, я только что увяз почти по колено. Меня охватила самая настоящая паника. До сих пор мне не приходило в голову, что я могу разделить страшную судьбу своей жертвы. Я совсем не знал этих мест. Я никогда не бродил по тайным тропинкам между трясинами. Я вообще ещё никогда в жизни не гулял по болотам. У меня не было даже какой-нибудь палки, чтобы нащупывать путь. Так что у гугланских болот имелись хорошие шансы получить моё тело в вечное владение. Потом я повёл себя так глупо, что самому не верится. Я позволил себе потерять голову, рикнув От страха и опрометью понёсся куда-то вперёд, приминая хрупкие стебли травы. Я бежал так быстро, что почти не касался ногами земли. Возможно, именно поэтому мне удавалось не увязнуть. Кажется, я что-то кричал. По щекам текли слёзы, а тело то и дело сводило судорога. Оно уже предчувствовало, как будет корчиться в холодной глотке болота. Уж чего, чего, а воображение у меня всегда было в избытке. Наконец я споткнулся, упал вниз лицом и ощутил, как под моим животом медленно открывается голодный рот трясины. Мне показалось, что Я стремительно погружаюсь в топкое липкое месиво грязи, а потом сей факт, как впрочем и все прочие обстоятельства, утратил актуальность. Я потерял сознание. Всё-таки иногда небеса бывают милосердны. Когда я пришёл в себя, я лежал на спине и дрожал от холода. Было темно. Мокрая одежда облепила моё тело, описать не могу, как это было неприятно. Я инстинктивно свернулся клубочком. Теплее не стало, зато я почему-то почувствовал себя спокойнее. Потом я понял, что на меня кто-то смотрит из темноты. Несколько лет жизни в Ехе сделали моё зрение почти таким же острым, как у коренных уголанцев. Я вполне могу различить в темноте всё, что требуется, так что я осторожно поднял голову и огляделся. Сначала я никого не увидел, но потом понял, что в нескольких метрах от меня сидит большая птица. Думаю, я не заметил её сразу только потому, что ожидал увидеть нечто антропоморфное. Глаза птицы сияли тёплым золотистым светом, как окна маленького лесного домика. Я вдруг понял, что эта ночная птица мой самый лучший друг под этим небом. Она прилетела, чтобы не дать мне умереть, почему-то подумал я. Спасибо, что ты пришла, птица. Тихо, чтобы не спугнуть её, сказал я. Без тебя мне было бы страшно, а с тобой как-то спокойнее. Разумеется, со мной спокойнее, невозмутимо подтвердила птица. Я рассмеялся от неожиданности. Ну, конечно же, это был буревух. А ведь круглые сияющие глаза птицы сразу показались мне похожими на совиные. "Откуда ты взялся, милый?" спросил я. "Я-то думал, что буревухи не живут в Гугланде". "Буревухи действительно не живут в Гугланде", подтвердила птица. "Только я не милый, а милая, если уж на то пошло". "Так ты девочка?" я снова рассмеялся. "Значит, ты не буревух, а буревушка". Возможность говорить с птицей сделала меня абсолютно счастливым, несмотря на мокрую одежду, отсутствие о мебели, позднюю ночь и многие мили непроходимых болот, в самое сердце которых как-то занесло меня дурака. Первый раз в жизни вижу тебя таким беспомощным, сказала птица. Знаешь, а мне даже нравится, что-то в этом есть. А разве ты видишь меня не впервые? удивился я. Что, ты прилетела за мной из большого архива? А откуда вы узнали Но птица не дала мне договорить. «Я вижу тебя далеко не первый раз в жизни. Это так. Но я прилетела не из большого архива. И кроме того, я не совсем птица». «А кто?» «Хочешь сказать, в этом прекрасном мире есть великое множество женщин, готовых прилететь с края земли, чтобы вытащить тебя из болота?» Насмешливо спросила птица. «Между прочим, добраться сюда из Орвароха очень трудно. Даже во сне». «Из Орвароха?» Тупо повторил я. А потом чуть снова не грохнулся в обморок, потому что понял, кто сидит рядом со мной. "Миломори", наконец сказал я. "Ты превратилась в буревуха и прилетела ко мне, а это значит, что я окончательно сошёл с ума. Никогда не думал, что мне так повезёт с галлюцинациями". "Но вряд ли я галлюцинация", возразила птица и поспешно добавила: "Ты не думай, я не всегда такая. Просто я подружилась с буревухами Арвароха". Помнишь, почти год назад я говорила тебе, что собираюсь их навестить? Ну вот, я так и сделала». Заявилась в поселение старых буревухов и нахально сказала «а вот и я». «Почему-то я им очень понравилась, и мне велели остаться. Знаешь, они почти совсем не похожи на тех буревухов, которые живут у нас в Большом архиве. То есть с виду такие же толстые птички, да, но взглядом убить могут, если захотят». Я и вообразить не могла, чем закончится мой визит вежливости. Я больше не возвращалась в замок Алодха, потому что они сказали «Ладно, это не важно. Просто мне пришлось остаться в поселении старых буревухов, и они научили меня таким странным вещам. Сама до сих пор не могу к этому привыкнуть». «Например, превращаться в птицу?» «Да. Вообще-то я еще не умею по-настоящему превращаться в птицу. Только во сне». Вздохнула она. «Мне снится, что я буревух, представляешь?» И не просто сница. Буревухов, в которого я превращаюсь во сне, могут видеть и другие люди. Вот что самое удивительное. Вот и сейчас ты меня видишь. Мы разговариваем, а настоящая миломорья в это время спит на мягкой подстилке из перьев. Представляешь, мне пришлось поселиться в гнезде. Правда, оно очень большое, уютное и расположено совсем низко над землёй, но всё равно это обыкновенное птичье гнездо. Знала бы моя бедная мамочка Я невольно рассмеялся, вообразив, с каким лицом вельможная леди Атисса Блим будет выслушивать новость о том, что её единственная наследница ночует в птичьем гнезде, а потом спросил: "А ты сейчас можешь превратиться в леди Миламори?" "Не знаю, вообще-то вряд ли. Для того, чтобы снова стать человеком, мне надо проснуться. А если я проснусь, то окажусь там, где заснула, правда? И тогда ты останешься один, и болота снова возьмут власть над тобой. Тут тебе даже меч короля Мёнина не поможет". Он сам не слишком-то ладил с болотами, а в юности чуть было не погиб в болотах Ландоланда. Я читала, что Мёнин влип там, в точности, как ты здесь. И ему на помощь пришёл не какой-нибудь великий колдун, а обыкновенный человек, его слуга». «Болота могут легко одолеть одинокого путника, но почему-то пасуют перед хорошей компанией. Ты хоть помнишь, что они тебя почти убили?» «Кто они?» «Болото. Болото Гугланда живые. Впрочем, все болота вполне живые, да и не только болото». Гобландские топи решили поохотиться на тебя, и у них это неплохо получилось. Тебе ведь даже не пришло в голову, что ты можешь шарахнуть по ближайшей кочке своим смертным шаром и приказать, чтобы это безобразие немедленно прекратилось, правда? Правда, сокрушённо признал я. А что, у меня могло получиться? Разумеется. Ты же вершитель. Но духи болот заставили тебя забыть о собственном могуществе. Хорошо, что я успела вовремя. Ты уже был готов добровольно захлебнуться в ближайшей луже. Что ж, так мне и надо, горько усмехнулся я. Если уж я решил, что имею право приговаривать других людей к смерти, следовало ожидать, что тут же появится желающий зачитать и мой смертный приговор. Да, ты был ужасно неосторожен, согласилась птица. Я очень испугалась, когда увидела во сне твои скитания по болотам и поняла, что происходит. Я так хотела тебе помочь, что мне наконец-то удалось улететь за пределы Орвороха. А ведь мои учителя Буревухи говорили, что это самое трудное. Арварох жадный материк. Он цепко держит своих обитателей. Даже в осне нам редко удаётся попадать в другие места. А уж в таком сне, как у меня, знаешь, я ужасно рада, что спасла тебе жизнь. Вообще-то я с первого дня нашего знакомства мечтала именно о чём-то в таком роде. "Очень мило с твоей стороны", улыбнулся я. "А ведь считается, что это храбрые рыцари мечтают спасти прекрасных леди из пасти какого-нибудь дурацкого дракона, а не наоборот". "Мало ли что считается", пренебрежительно фыркнула она. Мои буревухи непременно сказали бы: люди так хотят хоть чем-то отличаться от прочих живых существ, что всё время говорят глупости, поскольку кроме людей на это никто не способен. Здорово рассмеялся я. А они действительно так говорили? Не помню. Просто я очень хорошо усвоил их логику, так что могу быстро сконструировать классический афоризм орворовских буревухов на любую заданную тему. «Знаешь, Макс, на твоем месте я бы непременно попробовала немного поколдовать и обзавестись какой-нибудь теплой одеждой. Ты мокрый, а сейчас зима. Ты же подцепишь вульгарную простуду, сэр-вершитель». «Из тебя получилась такая мудрая птица, милая», — улыбнулся я. Потом зарылся руками в сырую траву и как следует сосредоточился. Через несколько минут я стал счастливым обладателем красного клетчатого пледа. Мои потаённые желания всегда были сильнее осознанной необходимости, а в настоящий момент я мечтал не о какой-то абстрактной тёплой одежде, а именно о старом уютном пледе. Я проворно скинул с себя мокрую мантию смерти, потом принялся за скабу. Птица с видимым интересом наблюдала за этой процедурой, и я почувствовал, что краснеющего со мной уже давно не случалось. "Отвернись", смущённо попросил я. "Кажется, я тебя стесняюсь". "Что сня ещё?" удивилась она. "С каких это пор? С тех пор, как ты стала птицей. Я не привык скакать голышом перед малознакомыми буревухами, и потом ты же спишь. Не хочу, чтобы тебе лишний раз снились голые мужчины. Между прочим, мне никогда не снятся голые мужчины", гордо возразила она. "В мире полным-полно снов поинтересней. Ладно уж, могу я отвернуться, если тебе так хочется?" Я быстро разделся, закутался в плед, понял, что мне так хорошо, как ещё никогда не было, и тихонько рассмеялся по поводу давшнего приступа стыдливости. Птица поняла, что на меня уже можно смотреть, и подошла поближе. Я снова рассмеялся, глядя на неё. У буревухов очень забавная манера передвигаться по земле, и леди Миламоре не стала исключением из этого правила. Зато я умею летать, обиженно сказала она, сразу же поняв причину моего веселья. Научишь? спросил я. «Может быть», – задумчиво ответила она. «Хотя как же я тебя научу, если я живу в Аварохе, а ты здесь?» «А ты прилетай», – предложил я. «Или приезжай. Или, если хочешь, я сам за тобой приеду. А еще лучше проснись сегодня здесь, а не там». «Думаешь, у меня получится?» – с сомнением спросила она. «У тебя все получится, если захочешь», – легкомысленно пообещал я. Протянул руку и осторожно погладил мягкие перышки птицы. «Может быть», – Из тебя получился очень хороший буревух, милая. Наверное, самый лучший буревух на свете. Но если бы здесь оказалась настоящая леди Миламори, знаешь, за такое чудо ничего не жалко. Птица подошла ещё ближе. Несколько минут она молчала, ловко подставляя пушистую голову под мою ладонь, потом нерешительно сказала: "Но если у меня не получится проснуться здесь, ты останешься один в этих болотах, Макс. Ночью они ещё опаснее, чем днём. Может быть, лучше не рисковать? Лучше", согласился я. Не рисковать это всегда лучше, но мы всё равно рискнём, правда? Правда, согласилась она. Знаешь, всё бы ничего, но мне не хватает рук. Надо бы тебя обнять, а крыльями не получается. Только теперь твоя очередь отворачиваться. Если ты будешь смотреть, у меня точно ничего не получится. Я могу не просто отвернуться, а спрятаться, объявил я, подтягивая коленник к подбородку и накрываясь пледом с головой. Вот теперь можешь творить свои чудеса. Меня уже нет.